Решили не возвращаться в столицу и те, кто просто жил и работал на территории Великого княжества. Находилось здесь и множество русских военных. В 1917 году их было расквартировано 125 тысяч. После революции большинство из них вернулись на родину, но часть офицеров осталась в Финляндии, чтобы присоединиться к эмигрантам. хлынувшим из Питера осенью 1918 года беженцев, перешедших финскую границу, было же около трех тысяч, а к концу 1919 года – пять После Кронштадтского мятежа 1921 года число русских в Финляндии увеличилось еще на восемь тысяч. В результате первой волны эмиграции русское население в стране достигло В 1922 году 35 тысяч человек. Многие иммигранты, прибывшие в Финляндию, держали путь дальше в Берлин, Прагу и Париж. Будучи меньшинством в автономном Великом княжестве финляндском, русские в то же время были представителями большинства Российской империи. В стране же, обретшей независимость, многие утеряли прежний социальный статус. Бывшие офицеры становились рабочими. Конфетную фабрику «Фацер» называли в Гельсинфорсе «Русской академии». Трудились русские на колбасной фабрике «Маршан» на кабельном заводе в Доке Вертселя, имевшей склонность к... К живописи разрисовывали фарфоры и керамику на фабрике «Арабия». На Карельском перешейке и при Ладожской Карелии, где жили добрая половина всех русских, работой обеспечивал предприниматель Фей Сергеев, владевший табачной фабрикой, пивоваренным и маловаренным заводами. Известны были как русские предприятия лесопромышленный завод Живоронковых и Суяреви, картонная фабрика Зориных в Райвола и Терриоке, конфетные фабрики Кулаковых и Васильевых. Примечательна судьба коммерции советников и Сергеева, переселившегося в 1854 году подростком из Ярославской губернии в Выборг. Он был известен своим меценатством и благотворительной деятельностью. В первые годы независимости Финляндии выборгские русские реальные лицы и местная народная школа существовали главным образом на его Пожертвование полмиллиона марок выделил он и в фонд основания высшей школы. В Выборге православная церковь получила 205 тысяч финских марок на сооружение храма на Ристамякском приходском кладбище. Не оставались без поддержки спортивные общества любители драматического искусства и просто... попавшие в беду люди. После Зимней войны заметная часть из наследства Феи Сергеева перешла по дарственному завещанию его старшего сына в Хельсинской высшей коммерческой школе. Глава русской канцелярии в Хельсинки, бывший офицер генерального штаба С. Э. Виттенберг в своих дневниках оставил достаточно подробные воспоминания о жизни русской колонии в Финляндии в первый год финляндской независимости. Большую популярность среди русских имел бывший комендант Свяборской крепости полковник К.Е. Кованько, ставший центральной фигурой среди русского населения в Финляндии. Авторитетом пользовался вв Белевич, директор Александровской мужской гимназии, Любопытная судьба Константина Арабажина, который воле случая в первые годы финляндской независимости стал одной из ведущих фигур среди русской диаспоры в Финляндии. Константин Иванович родился в 1866 году в Каневе на Украине и по отцу приходился близким родственникам, известному украинскому историку В.Б., Антоновичу, а по матери Марианне Бугаевой был двоюродным братом русского писателя Андрея Белого в скобках Бугаева. В 1891 году он переехал в Петербург, где преподавал русский язык и литературу, активно участвовал в общественной жизни, был учредителем общества народных университетов Заявил о себе как публицист, редактор и театральный критик. Финляндский период жизни Айз Арабажина начался в 1913 году, когда он по конкурсу занял освободившееся место профессора русского языка и словесности Гельсенфорского университета. Окончательно он переехал туда лишь в конце 1917 года после провозглашения независимости Финляндии. Обосновавшись в Хельсинки, Арабажин активно включился в местную общественную жизнь, состоял членом или председателем советов ряда местных русских учебных заведений. Он издавал ряд русскоязычных газет «Голос русской колонии», Русский голос, русский листок, русская жизнь. При этом Арабажин ставил цель объединить все слои русского населения в Финляндии, не вмешиваться во внутренние финские дела и способствовать сближению финнов и русских. Не случайно именно он в 1918 году был избран одним из четырех представителей русского населения для связи с финскими властями. С русской жизнью сотрудничали, например, е а Е.А. Ляцкий, Н.В. Дризен, Н.К. Рерих, Г.П. Струве. Правда, русское общество в Финляндии было очень разнородным, и его раздробленность и раскол преодолеть было невозможно. Например, русская жизнь, вопреки желаниям Арабажина, фактически... Стало органом политического освещения при генерале Юдениче. Начавшаяся внутри русских организаций борьба за лидерство стала перерастать в откровенные раздоры и интриги. Между тем, самого Арабажина финские власти стали считать подозрительным и политически неблагонадежным лицом. за якобы имевшиеся у него контакты с Советской Россией, имелось в виду санкционированное самими властями его участие в переговорах с представителями большевиков летом 1918 года об обмене русских военнопленных в Финляндии на арестованных в России финляндских граждан. В ноябре 1919 года Арабажин стал главным редактором новой газеты «Рассвет», издание которое продолжалось до середины февраля 1920 года. Летом 1920 года Арабажин уехал сначала в Таллин, а потом в Ригу, где и продолжал свою деятельность до самой смерти в 1929 году. Надо отметить, что во многом по инициативе Арабажина в Хельсинки было создано общество «Русская колония» в Финляндии, в котором он стал председателем правления. Если особый комитет по делам русских Финляндии был в основном своего рода консульской службой, то русская колония в Финляндии – общественная организация, ставившая целью создания очага русской культуры вне Родины. Поток беженцев определил приоритетное направление работы русской колонии в начальный период оказания неотложной помощи пребывающим. Организованный при обществе комитет по заготовке белья обеспечивал одеждой неимущих русских, несмотря на сложность материального положения, не были оставлены без внимания духовные потребности беженского сообщества, Уже в январе 1920 года русская колония основала в Гельсинфорсе свою библиотеку, занималась сообщество и организация благотворительных концертов и лекций. Благо, Финляндия приготовила, приютила тогда немало талантов. К примеру, историю балета и вокального искусства страны трудно представить без таких имен, как... А. Сакселин, М. Пайшева, Д. Арбенин, Г. Г. Л. Нифонтова, Н. Бегичев, А. Каменский, Е. Никитина. Репертуар известного ценителя музыки Гельсенфорского Великорусского оркестра, руководим В.А. Губертом. включал произведения Чайковского, Сибелиуса, Шуберта, Верди, Бородина, Ярнефельда, привлекали публику и выступления гельсинфорского русского хора под управлением Иве Стратова. Бывший петербуржец Г. Гадзинский с успехом выступавший в русских залах гельсинфорса и Выборга стал в Финляндии известным музыкантом. и любимым композитором. Кстати, уже в 1928 году русские эмигранты основали в Финляндии свой театр. Заметную роль в жизни объединения играли бывшие офицеры, непримиримые, как правило, к большевизму. В мае 1925 года в газете «Новые русские вести», которую издавал и редактировал член правления русской колонии Валерия Валериан Ваутиланин, появилась статья Ивана Савина «Страстный призыв вступать в общество «Русская колония» в Финляндии». В настоящее время, писал поэт, «Общество «Русская колония» является собирательным началом всего русского Финляндии. Своего рода национально-бытовой надстройкой над организациями и обществами, входящими в нее». В качестве автономных единиц, что предусмотрено утвержденным властями уставом общества. Задачу автор статьи видел в том, чтобы создать очаг русской культуры в Родины в годы, когда сожжены дотла наши очаги там, в России. Кроме вышеназванных в Гельсинфорсе, выходили другие многочисленные, но, как правило, недолговечные издания на русском языке.